Глава тридцать пятая Мужчина приятной внешности с тёплым взглядом карих глаз осторожно вёл Алину по ковровой дорожке, которую раскатали для гостей торжества до самого входа в гостиницу. «Не поскользнитесь, Габи!» Предупредительно произнёс он, и девушка ответила улыбкой. «Вы такая хрупкая, как нежный цветок! Ох, простите!» Алина опустила пушистые ресницы, пряча ироничный взгляд. «Клиент слишком старался!» Крутился лисо, едва не обвивал пышистым хвостом. Они с Чижовой нарочно выбрали того, кто уже несколько недель добивался встречи с Габи. Обычно Елизавета Кирилловна отказывала мужчинам в сопровождении, если подозревала, что клиент влюблен. Сегодня это было полезно. Но гораздо важнее было положение этого человека в обществе, точнее, каким образом он его добился. Внутри девушка скинула шубку, оголяя плечи. Снова улыбка, загадочная и мимолетная, взмах ресниц. И Синицын Даниил Максимович потерял дар речи. «Вам не будет холодно?» – забеспокоился он. «Нет». Мягко ответила она. «Ведь вы со мной». Глаза его полыхнули, мужчина собственнически положил ладонь на поясницу Алины. Девушка стерпела прикосновение Не отстранилась, потому что в этот момент на нее смотрел, не отрываясь огнев. Губы Святослава сжались в тонкую линию, а меж бровей залегла четкая складка. Алина заметила, как дрогнули тонкие ноздри мужчины, будто он шумно выдохнул, и сжались кулаки. Уголки губ Алины приподнялись. Она положила ладонь на локоть Синицына и повела его к счастливому жениху. «Примите мои поздравления, Святослав Арсеньевич». проворковала девушка и повернулась к спутнику. «И позвольте представить Даниила Максимовича. Он давно мечтал познакомиться с вами, и я воспользовалась этой возможностью». «А вы кто?» Едва не прорычал огнев. Синицын опешил на миг, но тут же взял себя в руки и вежливо начал. «У меня небольшой бизнес». Доставшийся Даниилу Максимовичу после развода. Ласково перебила Алины и многозначительно посмотрела на Святослава. «Разве вы не помните эту историю?» Столичные сплетницы осуждали Даниила, обвиняя в том, что он забрал предприятие тестя «А вот я была искренне восхищена разыгранной партией». «Да?» – оживился Синицын. Но Алина смотрела в глаза Огнева. Тот прищурился и дернул уголком губ. Вспомнил. Действительно, игра была по-крупному. А вы бы как повели себя в этой ситуации? Вкратчиво поинтересовалась девушка. Она знала, что Святослав поймет намек. Между ними будто пробегали молнии, казалось, вот-вот окружающие увидят искры. А мне? Хрипло проговорил Огнев и вдруг широко улыбнулся. Пора колтарю Скоро выход невесты. Указал на круглые столики, большинство из которых были уже заняты. «Присаживайтесь и наслаждайтесь зрелищем». Алина растерянно смотрела на спину мужчины, не понимая резкой смены настроения. сузи в глаза перебирала варианты, когда спутник увлек ее к свободным местам. Девушка села на предложенный стул и повернулась к алтарю. Кованая арка была увита шелковыми лентами и украшена белыми розами. На подиуме стоял священник, улыбался присутствующим, как известный актер. Возможно, так и было. Все это походило на представление, будто скопировано из зарубежного фильма. И с каждой минутой ощущение спектакля росло. Бизнесмены, лица которых Алина знала наизусть, сжали руку счастливому Макару Артемовичу, а отец Дианы громко смеялся и шутил. Сейчас, находясь в центре внимания и круги света, он бы не заметил один маленький цветок. Сорванный и растоптанный. Когда зазвучала торжественная музыка, девушка с трудом оторвала тяжелый взгляд от Королева и повернулась к дверям. Исполнитель хорошо поставленным голосом завел с детства знакомую всем песню о вечной любви, а на алую, как кровь, дорожку ступила белоснежная туфелька невесты. Диана была восхитительна в кружевном наряде от известного дизайнера. Она похудела в клинике и выглядела почти как модель. Вот только взгляд, цепкий и жадный, направленный на огнево, портил все впечатление. Женщина слишком сильно сжимала букет побелевшими от напряжения пальцами, и поэтому на ковер сыпались смятые и порванные лепестки. Как символично. Алина откинулась на спинку стула и втянула воздух в раскаленные легкие. Она гадала, что же за игру затеял огнев. Скоропалительная свадьба, в которую вложено денег на порядок больше, чем стоит драгоценности на невесте. Что это? Капитуляция? Или? Невеста остановилась у алтаря и улыбнулась Святославу. Тот взял женщину за руку и повернулся к священнику, напыщенная речь которого вызывала у гостей зевоту. Огневы обменялись кольцами, и Диана подставила губы для врачного поцелуя. «Всем оставаться на местах!» Громкий голос оборвал аплодисменты. «Полиция производит арест преступника!» Среди гостей замелькали темные фигуры, бизнесмены недовольно хмурились, их охрана не подпускала полицию ближе. Но те окружили алтарь. королёв в ярости прокричал. кто посмел. Но осёкся, когда на тонких запястьях его дочери рядом с бриллиантами засеребрились стальные наручники. Мужчина настолько не ожидал подобного исхода событий, что схватился за грудь и медленно осел на стул. Суета вокруг набирала обороты. Шум, крики, вспышки фотокамер, от которых Огнев закрывал собой плачущую жену. Он смотрел при этом на Алину, глаза в глаза. Она улыбнулась и неторопливо поднялась. Пока арестованные демонстрировали ордер на арест и пытались добиться ответа, Алина плавно приближалась к супругам. К Королёву уже бежали врачи, работающие при отеле, а репортеров вокруг становилось всё больше. Но вся эта толпа будто не существовала. Была лишь Алина, которая улыбалась мужчине, что одним движением обрубил все мосты. Показал, что он на стороне девушки. «Не требуй объяснений, не желай ничего взамен». Он не капитулировал перед тестем, а бросил к ногам любовницы сердце своей жены. Прилюдно унизив ее, испортив самый прекрасный день, давал Алине возможность сполна насладиться своей местью. Они прошли мимо друг друга. Он сопровождал жену к выходу и закрывал своим телом от репортеров. Она, Алина застыла, забыв, как дышать. Перед ней стоял самый большой кошмар ее жизни. и в ушах болезненно зазвенел шепот, от которого по телу побежали колкие мурашки. «Девочка моя нежная, королева снежная».